Глава тридцать седьмая. Слова о переезде в Хайт-парк не были сказаны впустую Когда через две-три недели все опять пришло в норму, Лестер предложил Дженни съездить с ним туда, чтобы посмотреть дом. В первую же поездку они нашли то, что им было нужно. Старый дом из одиннадцати больших комнат, окруженной газонами и тенистыми деревьями, посаженными, когда город еще только начинал строиться. Здесь было красиво, уютно, тихо. Дженни пришла в восторг от просторной, почти деревенской усадьбы, хотя ее и угнетало сознание, что она войдет в свой новый дом не вполне законной хозяйкой. Когда она готовилась уйти от Лестера, ее поддерживала смутная надежда, что он приедет за ней, и они поженятся. Теперь на этом поставлен крест. Она обещала остаться, и нужно будет как-то ко всему приспособиться. Она заикнулась было, что такой огромный дом им ни к чему, но Лестер не стал ее слушать. Очень возможно, что мы будем принимать гостей, — сказал он. Во всяком случае, нужно обставить дом и посмотреть, что получится. Он дал агенту указание заключить арендный договор на пять лет с правом последующего продления, и работы на участке начались немедленно. Дом покрасили снаружи, отделали внутри, газоны подровняли. Все приняло нарядный праздничный вид. На первом этаже разместилась большая библиотека, столь же просторная столовая, гостиная для приемов, гостиная поменьше, а огромная кухня и буфетная. На втором этаже спальни, ванные и комната горничной. Все было удобно, все радовало глаз, и заботы по устройству на новом месте наполняли Дженни довольством и гордостью. Сейчас же, после переезда, Дженни с разрешения Лестера написала отцу, приглашая его переселиться к ним. Она ни словом не упомянула о своем браке, предоставив ему самому сделать нужный вывод. Зато подробно рассказала, в каком красивом месте живет, какой у нее удобный дом и большой сад. «Здесь так хорошо, папа!» — писала она. Тебе, наверное, понравится. Веста уже ходит в школу. Приезжай к нам. Будем жить вместе. Это куда лучше, чем летит с парифабрики. И я была бы так рада. Герхард прочел это письмо и недоуменно нахмурился. Неужели правда? Но если бы они не поженились, разве стали бы они переезжать в такой большой дом? Или он... С самого начала ошибался? Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Но стоит ли ему-то к ним ехать? Он уже привык жить один. Так неужели перебираться в Чикаго как Дженни? Он не остался равнодушным к ее призыву и все же решил отказаться. Не мог он так открыто признать, что... И на нем лежит часть вины за их размолвку. Отказ отца сильно огорчил Дженни. Она посоветовалась с листером и решила сама съездить в Кливленд, разыскав мебельную фабрику, где служил Герхард. Беспорядочное нагромождение зданий в одном из беднейших кварталов города она навела о нем справки в конторе. Клерк направил ее к стоявшему на отлете складу, и Герхарду сообщили, что его хочет видеть какая-то дама. Он поднялся со своей жалкой койки и сошел во двор, любопытствуя, кто бы это мог быть. У Дженни сердце защемило, когда он вышел из темной двери, седой, с косматыми бровями, в пыльной измятой одежде, «Бедный папа!» — подумала она. Он подошел к ней, его испытующий взгляд смягчился, когда он понял, какое доброе побуждение привело ее сюда. «Ты зачем это приехала?» — спросил он с опаской. «Я хочу увести тебя к себе, папа». — взмолилась жень Нельзя тебе больше здесь оставаться. Просто думать невыносимо, как ты тут живешь совсем один. — Вот что! — сказал он озадаченный. — Так ты для этого приехала? — Да, — отвечала она. — Поедем со мной. Не надо оставаться здесь. У меня хороший угол, — сказал он, словно оправдывая. — Знаю, знаю. Но у нас... Теперь большой дом, и Веста с нами живет. Неужели ты не поедешь? Лестер тоже тебя приглашает. — Ты мне одно скажи, — потребовал он. — Женаты вы или нет? — Конечно, — храбро солгала она. — Давно женаты. Спроси хоть Лестера, когда приедешь. Ей стоило большого труда выдержать его взгляд, но... Она не пустила глаз, и он ей поверил. — Ну что ж, — сказал он, — давно пора. — Так ты поедешь? — Папа! — не отставала она. Герхард беспомощно развел руками. Ласковая настойчивость Дженни тронула его до глубины души. — Да, поеду, — сказал он. И отвернулся, но плечи его встрагивали, и Дженни поняла, что он плачет. — Сейчас? Со мной? Вместо ответа он исчез в темных дверях склада. Пошел собирать вещи.